Глава третья. Разумеется, я первым делом предупредил майора Ваню. Велел брать всех сочувствующих и бежать в дальний барак. Еле успели. Потащили сегодня на казнь не меньше сотни человек, вдвое против вчерашнего. И снова люди побрели почти без слов. Точно, валить надо, да побыстрее, а то ничто не спасет. Это ж как асфальтовый каток, проедет по тебе и не заметит. После этого я без особой охоты сходил к той части колючки, где собирались местные. А вот и Аня, от нетерпения аж пританцовывает. Меня, что ли, заждалась? Но только я шагнул к ней, оказалось, что не про Петю были девичьи мысли и мечты. Товарищ енот, хоть и не с полным комплектом ушей, но вызвал неподдельную радость при свидании. На кого ж ты меня променяла? А я так верил. Ладно, не буду мешать вашему счастью, милуйтесь, голубки, а я схожу, посмотрю на новую партию. Вон, ворота открыли, заводят. Привели человек 300 наверное. Почти целый батальон получается. И, видать, этот загон для скота у них не первый по пути в ад. Одеты слишком уж разномастно, на многих не по одному слою одежки. Да и лица пожухло и сильно. Много раненых, которых поддерживают товарищи. Опана, на Знакомая физиономия. Да это же лейтенант-разведчик. Это же он мне в канотопе Голиаф подогнал. Как же бычков? Нет, быков. Алексей вроде. Я на него и его ребят потом оформлял наградный. Да уж, в таких местах встречаться со знакомыми не очень-то и хочется. А гимнастерка на нем с сержантскими петлицами, чужая, еще и с дыркой на брюхе. Вот ты мне и нужен, лейтенант Быков. Разведчик в нынешней ситуации — это не просто хорошее дело, а целый козырной туз. И мы его обязательно предъявим Геру Штраузе. Только вот выглядел он тоже не очень. Глаз замотан грязной повязкой, еле волочит ноги. «Привет, Алексей, узнаешь? Я тихонько отделил разведчика от толпы, отвел к колючке. «Соловьёв?» Быков скинулся, но потом опустил голову. «Только я Андрей. А почему в гражданском?» «Так надо. Ты как? Что с глазом?» «Комом земли от взрыва прилетело. Теперь не открывается. все текло». «Да, в этом я не специалист. Ему бы окулист, но где его тут возьмешь? Одни похоронные агенты в наличии. Могилу отрыть и зарыть. Вот это мы можем». Некоторые особо грамотные предлагают всех в траншею загнать и прикопать сверху, не дожидаясь, пока сами передохнут. Опять же, экономия ценного пищевого ресурса. Ладно, пойдем, познакомлюсь с нужными людьми. Только ты это, не свети меня, спросят, скажи, мол, пока на топу знал, помнишь только, что Петром зовут? Конечно, скажу, раз такое дело. Разведчик даже оживился немного. Подвел Андрея к майору, познакомил. Пусть ребята пообщаются, у меня дел еще много, везде успеть надо. Первым делом я нашел товарища енота. Не, ну а что? С девчонкой моей миловался, так пусть хоть куском хлеба поделится. Жлобиться нехорошо. Нашелся он примерно на том же месте, где я его вчера обнаружил. Прогуливался, играя в кулака единоличника. Расправлялся с моей законной пайкой. Кто его знает, сколько он сожрал без меня? А ведь делить будет, скажешь, что так и было. Я эту хохлятскую натуру знаю хорошо. Сам такой. «Здравствуй», — говорю я, подходя поближе. «Не меня ли ждёшь?» «Може и тебе», — хмуро отвечает мне представитель подпольного чего-то. «Вот спрашивается, что ты весь из себя такой рыцарь печального образа? Я ведь со всей душой, а ты смотришь, будто я тебе в третьем классе в чернильницу помочился, и забыть такой не в силах». «Видел, справочку про меня получил?» — спрашиваю, как можно дружелюбнее. «Да что там, я почти улыбался этому еноту». «А ты что, следил за мною?» Да, похоже, фокус чернильницы повторялся не однажды, вон как фыркает. А парень точно с запада, говорит не как в центре и на востоке, переначивая русские слова на украинский лад и наоборот, а просто мешает их в предложении, заменяя родную речью слова, чтобы не думать над переводом. Нет, не обучен, просто видел, как ты возле колючки с нужным товарищем базарил. Ты, хлебушка, перестань щипать, мне им еще одного хорошего парня кормить надо. Цех кто такие? Сделанным равнодушием интересуется енот командир разведчиков, самое то для нашей задачи, поможет часового снять. План еще не утвержден, никакой самодеятельности, занудил подпольщик, как лектор про международное положение. Смотрю я на тебя, вроде и умный, а присмотришься так дурак дураком. Мне сегодня немчик похвалился, что скоро нас тут всех на ноль помножат. Кого не повесят, того расстреляют, а выживших в землю закопают. Не начали повышение урожайности в Киевской области. Будешь ждать, когда начнется? «Коли отремани сведения? Источник?» Я в раз почувствовал себя как у в гостях. «Говорю же, сегодня. ночка рассказал Фельдфебель Матиас Корф, если тебе так надо знать подробности. Время начала акции еще не согласовано, но в ближайшем будущем». «Чему сразу не доложил? Такие сведения требовав ком, зашипел товарищ енот. «Притормози!» — оборвал я его. «Не подскажешь, с какого перепуга я тебе должен что-то докладывать?» Ты здесь неизвестно, сколько уже штаны протираешь, а результат в одно хождение с таинственным видом по территории и сообщение в неизвестную даль. Я вчера пришел, к немцам в доверие втерся, группу сколотил. И чего я дождался? Что ты мне через губу цедишь, мол, ждите, вас когда-нибудь примут? Мне такое нахрен не надо, дорогой товарищ. А «Да я не протею, не так выразился, попытался успокоить меня подпольщик. И в думках не было. Ладно, слушай, что я придумал, уже поспокойнее говорю я. Вот же нервы. Вечером, как прожектора зажгут. Поговорили с енотом, согласовали, что да как. План он мой принял, только уточнил кое-что. Напрасно я на него так психовать чего-то начал. Одно дело делаем, а что с подозрением отнесся поначалу, так это работы. Ну да, если считать каждого встречного предателем, пока обратно не выяснится, то есть шансы прожить подольше. Понес я для начала честно отобранный хлеб Андрею Быкову. «Для него у меня самое важное задание. Можно даже сказать, если не он, то и никто. Потому что артиллеристы есть, танкисты есть, даже саперы и те есть. А вот снять часового, чтобы шухер не поднялся, таких до сей поры не было. К тому же надо сообщить участникам операции, что они в ней участвуют. Я-то их записал, а они еще не знают. Но вроде как облигации на работе раздают. Пришел деньги получать, а тебе ведомость подсовывают, что ты их вроде и не хочешь». Пока Андрей под завистливыми взглядами и возгласами «Да нам особо и не хочется», – поедал ровно половину дополнительной пайки, я коротко довел до майора Вани и прочих участников немножко подрихтованную версию событий. Дескать, подпольный обком загорелся желанием и всякое такое. Долго думал, говорить ли им про предстоящее ускоренное освобождение территории лагеря, а потом все же рассказал. Чтобы не было соблазна предложить провести учения и тренировки личного состава. А то я этих военных знаю, любое дело под бумагами похоронить способны. Что-то не с той стороны я начал обход, надо было то, что сейчас сделал, собрался сначала организовать. Но хлеб подвел. Не отбери я его, сточел бы енот-буханочку, а потом у него от сухомятки живот бы болел. Так что спас я товарища от опасной для здоровья обжираловки. Как говорили персонажи какой-то книги из чердачной библиотеки, лучше поздно, чем никогда. Вот и я направился к ночкару, собутыльнику, можно сказать, и почти лепшему другу. Корф про меня не забыл, хотя за день устал очень сильно. От выхлопа, исходящего из его глотки, неподготовленный человек тоже устал бы и упал без чувств. И мое желание привести чертей для уборки вечером он воспринял понимающе. Обещал новой смене сообщить, чтобы они меня с помощниками не расстреляли. «А лучше всего», — сказал Матиас, — «подходи через часок, я тебя и покажу сразу. А собачник в бойся, в питомнике чумка, так что сегодня ночью эти твари вообще мешать не будут». Но тут я понял, что все в нашу пользу складывается, даже собачья чумка и та за нас. Не напрасно Михаил Петрович меня везучим называет. Схожу пока к коменданту, говорю я на а то неудобно, так толком и не представился. «Давай!» — хлопнул он меня по плечу. «Сейчас Штрауза в отличном настроении, самое время, пока он не нажрался опять». Возле комендантского крыльца никого не было, чтобы спросить разрешения. Удивительная беспечность. Хотя папкарь на вышке и караульный дворик с конторой охраняет так, что чужие здесь не ходят. Как я уже говорил, вышки в этом санатории ставили те еще умельцы. Площадочка на кривых ногах, высотой метр два с мелкой копейкой. Ни тебе нормальных бортов, ни двери, закрывающиеся изнутри. Одна только подставка под пулемет, вот и все. Но этих часовых мне не жалко ни грамма, очень даже наоборот. Предбанники перед дверью в кабинет Гауптмана никого не было. Только сам начальник что-то бубнил внутри. Прислушался. По телефону трендит. Ну, всю сибусь как дела, еще не родила. Пустая брехня, как обычно. И вот Штрауза наконец переходит к делу. Мол, нельзя ли, чтобы вместо него заместитель службы потащил? Всего три дня, вот прям начиная со следующего понедельника. А то страсть, как хочется съездить к друзьям-товарищам в Дарницкий лагерь по обмену боевым опытом. Ха -ха, да, конечно, посмотреть на сына Сталина тоже хочется, пока его не повесили на том самом месте, где я у контрапупил очкарика. Вот этот номер. Сын Сталина уже в плену? Вроде бы он в Белоруссии должен быть. Детали я помнил смутно, будто бы бежать пытался, через колючку прыгал, его и застрелили. А сначала пытались сменять на Паулюса. На что, опять же, по слухам, Сталин ответил, что рядовых на генералов не меняет. Похоже, это все свистешь, ибо як в службу тащил старшим лейтенантом. Я продолжил аккуратно подслушивать, что там вещает хер-майор. Протяготые и лишения, фанатиков русских, ну и про скуку. Ах, как хочется развлечься с камрадами. Тварь, я б тебя в говно стоптал, да не время пока. Пару-тройку часов побухай еще. Дождался, когда любитель земляных работ с участием в военнопленных повесит трубку и постучал в дверь. Аккуратно, но твердо. Типа имею право, но из вежливости даю знать. Дождался спокойно уводить, ну и явился пред ясно очи. Нет, насчет ясных я погорячился. Порядком залитый уже. Но я внимания не обращаю, пускай человек воспользуется уникальной возможностью нажраться без похмелья. Раз в жизни бывает, и то не у всех. Начал опять про себя, что я фолькс сугубо гражданский человек, попал по ошибке, готов помочь по мере сил, вот и господин Фельдфебель. «Хватит говорить, пока у меня голова не заболела», — остановил меня Гауптман. «Что там у тебя за бумаги?» Я достал свою справочку, подал ему. Что он там смотрит? Ни буквы же по-русски не знает. И не думаю, что вертуха – спец в советских документах. «Это справка об освобождении из сталинского лагеря», – объяснил я и, упреждая следующие вопросы, добавил. «Сидел за то, что с товарищем избили еврейского комиссара. Вот и пришлось три года, ни за что практически». «Я помню, Матиас говорил про тебя», – ровно, тщательно произнося слова, как это бывает у пьяных, – сказал Штраузе. «А акцент у тебя ужасный, конечно, но хоть понятно, что говоришь». Тут он икнул, обдав меня не менее густым, чем у Филдфебеля, выхлопом. Решено, будешь при мне переводчиком. Гордись. Когда прикажете приступать? Как можно более угодливо, спросил я. Надеюсь, получилось. Утром после подъема. Комендант замолчал, собирая в кучу разбегающиеся мысли. Сюда подойдешь. Определю тебя. Разрешить в караулке переночевать. Я решил воспользоваться моментом и просить побольше, а то в бараке очень холодно. Валяй! Милостиво разрешил немец. Скажешь, кому скажешь, кто сегодня заступает в караул. А, -а, -а" вдруг крикнул он, Мюллеру скажешь, что я разрешил. Хотя нет, посторонним в караульном помещении находиться нельзя. Или можно? Спросишь у Мюллера, как он скажет, так и будет. Иди уже. И Гауптман потерял ко мне всякий интерес, внезапно начав исследовать что-то в ящике письменного стола. Пойди бутылку принялся искать. Но не будем мешать. Новость про Дарницкий лагерь прям жгла меня, требуя с кем-нибудь ею поделиться. Но ничего не поделаешь, служба есть служба. Так что я пошел и послушал пьяную брехню Корфа, состоящую из дикой смеси военных подвигов, описание встреч с дамами, обладающими пышными формами и горящими желанием прыгнуть в койку к бравому фельдфебелю и мечтаний по поводу послевоенного будущего, когда заслуженный ветеран займется сельским хозяйством в поместье на юге Украины, как обещал великий фюрер. При этом он так резко перескакивал с одной темы разговора на другую, что я уже через пять минут перестал понимать, зачем он застрелил с расстояния три километра ту девку с огромным задом, если она собиралась сжать пшеницу и кормить хрюшек. Оставалось только кивать время от времени восхищенных мыкать. Наконец приехала смена. Ровно шестнадцать немчиков. Не богатыри. Вертухаи обыкновенные. Уж не знаю, упражнялись ли они в стрельбе из пулемета в последнее время. Хотя лучше считать, что они все тутасы пулеметчики способны в первую очередь сбить муху в полете. Тогда и не будешь надеяться, что не промажут. Фамилия Начкара была не Мюллер, Вебер, просто комендант с пьяну перепутал. Ничего страшного. Сменщик любви обильного матьяса был сух, неулыбчив и недоверчив ко всему на свете. На меня смотрел подозрительно, но вроде как Корф смог убедить его, что я хороший парень, хоть мне не повезло родиться вдали от родной земли. А уж новость, что мои помощники вскоре придут для тщательной уборки помещений, смягчила сердце непреклонного до сих пор воина. Он даже пожаловал мне, что покойный Пика был ленив и постоянно норовил выпросить еду и сигареты. То, что я не курю, и вовсе заставил его улыбнуться. Я заверил Гера начальника, что как стемнеет, так мы сразу, ну и отбыл к себе. Оказывается, у меня тут большое количество поклонников. Первым мне встретился енот. Вот ему я про дарницу и рассказал. Мало ли, что со мной случится, а передать такое надо обязательно. Подпольщик только кивнул, ничего не сказал. Запомнил и ладно. Я добавил, что все остается в силе пошел к своему бараку. Группа болельщиков в нетерпении бродила по окрестностям. И этих я успокоил, что планы не изменились. Сам всех успокаивал, мол, ребята, все будет хорошо, а у нас оружие, моя финка, которую еще достать надо, и ржавый рашпиль у енота. Может, он хитрит, у него в заначке спрятан танк? Я не знаю, он не признавался. Ждем, когда вторую смену поведет по постам разводящий. Пять человек, отдыхающий смены часовой на вышке? Да что они стоят против моего грозного пера? Разбегайтесь, враги. Со мной идет Андрей Быков, на нем самый стрёмный кусок нашей операции. Нет, ему надо снять без шума того, кто откроет калитку и часового. Одноглазый уставший от недожора парень против двух здоровых и сытых мужиков. Хорошо, что не вместе, а раздельно. Я оставлю все на Андрюху. Вторым номером. Мелкий вертлявый Игорь Никитин из Татарии. Есть там городок Елабугу, он оттуда. Не знаю, не был там ни разу. До этого вечера я с ним общался мало. Впрочем, как и со всеми. Но раз сказали, что лучше пулеметчика не найти, то не вижу смысла не верить товарищам. У него тоже простая задача — подавить четыре точки по углам периметра. А на мне самое сложное — ждать и верить. Я и нужен только для того, чтобы подойти к калитке и сказать, чтобы ее открыли. Ну, разве что комендант пойти прибить. Нет, а что мне делать? Конечно же, я пойду с Андрюхой крошить отдыхающую смену. Надеюсь, хоть мешать не буду. Минуты тянулись, как смола, когда ее только начинают нагревать. Казалось, в мире ничего не происходит. Нет, кое-где в вечернем городе время от времени вспыхивала стрельба, тут же замолкая бухло одиночными очередями, но так, будто нехоти для галочки. А у нас ничего. Часовые, нарушая устав, нагло дымили сигаретами на посту, даже особо не таясь ни от кого. Штрауза вышел на крыльцо и, громко икнув несколько раз, обильно блеванул, а затем скрылся в конторе. Наконец что-то зашевелилось в караульном дворике, послышался недовольный голос Вебера, и пятер часовых новой смены отправились вслед за разводящим. Подождав, когда они пройдут первую вышку на углу, Выдвинулись к караулке и мы. Ни от кого не таясь, мы втроем подошли к калитке, и я громко в нее застучал. «Кого там принесло?» — заворчал Вебер с крыльца. «Отто, ты что так быстро вернулся? Случилось что-то?» «Это я, Герфель Фебель. Петр, привёл уборщиков. Мусор забрать, и что там ещё у вас? Кажется, авария на крыльце?» Я постарался произнести это как можно бодрее. «Вроде получилось». Часовой на вышке даже не шевельнулся. Ему был не до нас. Как раз в тот момент, когда я постучал в калитку, начался специальный концерт для одного зрителя. Наши ребята вытащили на улицу карлика носа и чуму, как раз в такое место, чтобы часовой это хорошо видел, и начали играть этими чувырлами в лагерный футбол. Шакалы летали в воздухе, орали, почти не падали на землю. Вокруг представления тут же собрались голодные до зрелищ зрители и начали подбадривать участников концерта. Вебер открыл калитку и рявкнул. «Что так поздно? Что там происходит?» «Драка, господин Вебер!» Немец выглянул. После этого он вдруг замолчал и внезапно решил лечь прямо на землю. Обычное желание человека, которому перерезали горло. Беков сработал на отлично. Он помогал начкару примоститься в сторонке, чтобы не загораживать проход, а я продолжал начатый разговор, рассказывая Веберу, почему мы задержались. Хотя моему собеседнику, похоже, было все равно. Удивительная невоспитанность. Ребята возле барака, как почувствовали, крики оттуда понеслись посильнее. Наверное, скучающий часовой радовался неожиданной забаве. Не знаю, кто и как, но я не услышал, как разувшийся Андрюха босиком забрался на вышку. Вот падение тела сверху я увидел. Мужик лет тридцати пяти с навечно удивленными глазами рухнул на землю аккурат возле ночкара. Чернеющая лужа крови начала увеличиваться от добавки. «Игорь, Никитин, давай!» — крикнул я, и он помчался на верхотуру. Мимо меня пронеслись какие-то тени и исчезли в караульном помещении. Вот там что-то пошло не так здорово, раздались выстрелы. Дважды кто-то пальнул и замолчал. Видимо, не хотел спать и сидел рядом с оружием. Но из длины ствола в небольшом помещении особо не постреляешь, так что там, скорее всего, тоже все кончилось. Ну вот и Никитин разобрался с пулеметом и пустил первую очередь. Потом еще. Бил он аккуратно, короткими. Похоже, первый пулемет, ближний, он с двух очередей снял. Потом небольшая пауза, видать, целился. И снова две очереди. И тут же еще одна. Только после этого немцы начали ответный на огонь. Сначала одна вышка ответила, тут же и вторая подключилась. Похоже, полили немецкие бойцы в Киевскую область. Недоточной стрельбы было. Я в это время решил все же хоть немного вооружиться. Для этого пришлось перевернуть организм покойного Вебера и достать его пистолет. Дешевая дубовая кабура никак не хотел расстегиваться. Но мои усилия все же увенчались успехом, и судьба подарила мне браунинг. Хоть и старые модели на семь патронов, но я не в обиде. Запасная обойма, правда, была только одна, но четырнадцать зарядов намного лучше, чем ничего. А вот и Хергауптман вылез наружу, в виде позорищем славное имя немецкого офицера. Это чудо вышло на крыльцо в одном сапоге и в заблеванном мундире, застегнутом на одну пуговицу. Небось, Волочина надеялся завтра всучить это для чистки? Как же, разогнался. Ищи, траузы других дурачков. И куда ты собрался стрелять? Ты ж на три шага перед собой не видишь пьяный в Зюзю. Вот почему нельзя пить на службе, и тем более на посту. Есть шансы быстро зажмуриться. А хороший пистолет у начкара. С первого выстрела эту пьяню покоил.